Глава седьмая. Эхо и пустота. Солнце грело почти по-летнему, и Сергей впервые вышел погулять в халате, не надевая пальто. В больничном дворе он не задержался. Хотелось побыть одному, вдали от толпы больных, скормных главою. Выйдя из ворот, пустелька направился вокруг здания к лесу, что рос прямо под его окнами. Здесь было спокойнее, Так и тянуло отвернуться, стать спиной к огромному многоэтажному корпусу и просто смотреть на деревья. Он достал пачку Казбека. Подумал, вновь спрятал. Тот, настоящий пустельга, не курил. Последние дни прошли как-то странно. Сергея обследовали, лечили, сделали переливание крови, уже четвертое, начиная с января. Стало легче. Холод отступил, а солнечный свет не так резал глаза. Итак, Пустельга был полноправным пациентом лечебницы, но одновременно имел в своем распоряжении кабинет с телефоном, автомобиль и двух порученцев в штатском. Все вокруг делали вид, что ничего особенного не происходит. Возможно, так оно и было. В этой больнице случалось всякое. То, чем он занимался, вызывало у Сергея странное чувство. Что-то было не так. Не только потому, что объекты из 43-й и Виктория Николаевна вызывали симпатию. Дело обычное. Сбор информации, вербовка. Но... Этих «но» было слишком много. Сергей много раз пытался услышать эмоции любителя темноты. Не получалось. Иванов вовсе не казался невозмутимым, напротив, но его чувства проявлялись как-то странно. Дикая мысль то и дело приходила в голову. Он, пусть Ильга, может слышать людей. Иванова он не слышит. Значит, еще капюшон. Вначале Сергею казалось, что Иванов кто-то из высшего руководства, но вскоре он понял. что его новый начальник не из членов Политбюро, не из секретариата ЦК. Не подходил ни по росту, ни по голосу. Тайный помощник Сталина со странными причудами или просто с изуродованным лицом. Все могло быть, но Сергею почему-то оказалось, что в темноте Иванову легче и проще, словно филину, боящемуся солнца. Сравнение так и просилось для агентурной клички. Секретный сотрудник Филин. Но дело было, конечно, не только в этом. Пустельга давно уже понял, что Иванов играет нечисто. Скорее всего, и 43-й, и Виктория Николаевна обречены, как и он сам, липовый майор Павленко. Значит, он смертник, вербовал смертников. Зачем Филину с ним возиться? Пусть Льга и так в розыске к тому же успел узнать много лишнего. Доброта не входила в число недостатков, характерных для руководителей первого в мире социалистического государства. Сергей все-таки не выдержал и закурил. Табачный дым показался на этот раз не горьким, а просто безвкусным. Он заставил себя докурить папиросу до половины и с удовольствием растер окурок каблуком. Свист прозвучал неожиданно, откуда-то сверху. Пустельга резко обернулся. С балкона четвертого этажа за ним наблюдал опасный государственный преступник Юрий Орловский. Пустельга помахал рукой. Зек усмехнулся и кивнул в сторону балконной двери. Сергея приглашали в гости. В эти дни он несколько раз собирался зайти к Орловскому, но это оказалось не так легко. Охрана Два здоровенных мордатых парня была на чеку. Удостоверение не подействовало. Сотрудник Ленинградского управления не обладал властью в столице. Но пусть Ильга не отчаялся. Мало ли куда его не пускали, если бы все трудности были такими. Пора было возвращаться. Сергей, с сожалением поглядев на залитый солнцем лес, побрел к воротам. Больных уже звали обедать. Пустельга представил себе, что опять придется глотать больничный суп и поморщился. В последние дни аппетит совершенно пропал. Ему даже стало казаться, что можно вообще обходиться без еды. И день, и три, и больше. Его остановила охрана. Один из наружников, Козырнов, сообщил, что товарища старшего лейтенанта госбезопасности ожидает посетитель. Пустельга тут же подумал об Иванове, но сообразил, что тот не станет появляться днем. Гость стоял неподалеку от входа. Высокий, крепкий мужчина лет сорока, в знакомой лазуревой форме. Три шпалы на петлицах, капитан госбезопасности. Заметив Сергея, посетитель пригляделся и быстро направился в его сторону. Пустельга почувствовал себя неуютно. «Этому еще чего надо?» «Вы, майор Пустельга», — Я? — Сергей вовремя прикусил язык. — Пустельга — враг народа, пустельга. Во всесоюзном розыске. — Прошу прощения, товарищ капитан госбезопасности. Обознались? — Ах, да. На немолодом загорелом лице мелькнула улыбка. — Прошу прощения, товарищ Павленко. — Разрешите представиться. Полковник Фраучи, командир спецотряда Осназ Подольск. Кажется, командир Грозного спецотряда не собирался арестовать беглого врага народа. — Товарищ майор, у меня к вам разговор. — Личный. — Слушаю вас, товарищ полковник. Мелькнула догадка. Они были знакомы раньше. Почему бы и нет? — Сергей Павлович, на меня возложено некое поручение. Фраучи замялся. Трудность в том, что придется говорить о человеке, которого вы, очевидно, не помните. Сергей сразу же помрачнел. Еще один кусочек его настоящей жизни. Кажется, не самый лучший. К сожалению, лишен возможности объяснить вам суть, сам теряясь в догадках. В общем, речь идет о девушке. Ее звали Вера Анатольевна Лапина. Фамилия ничего не говорила, и Сергей почувствовал себя совсем невесело. Как он должен реагировать? Не спрашивать же, я был с ней знаком. В общем, скажу как есть. Вера Лапина умерла два дня назад. Перед смертью она велела найти вас и передать... Э, точнее, не так. Она просила, чтобы вы ее простили. За что? Пустельга ожидал всякого. Но слова полковника все же поразили. Тот не спешил с ответом. Достав пачку Иры, долго выбирал папиросу и, наконец, закурил. Похоже, разговор, разговор давался ему нелегко. Я уже изъяснял вам, Сергей Павлович, что подробностей не знаю. В последние недели Вера была без сознания, бредила. Вначале мы думали, что старший лейтенант Пустельга Плод ее фантазии. Но три дня назад, за день до ее смерти, мне на глаза случайно попалось объявление о розыске. Наверняка вы изволили догадаться, чье. Остальное было несложно. Увы, что-либо пояснить основательнее не могу. Постойте, совсем растерялся Пустельга. Товарищ полковник! Я же действительно ничего не помню. Помогите мне. Пожалуйста. Фраучи вновь не стал торопиться с ответом. Было заметно, что он колеблется. Хорошо. Недокуренная папироса улетела в сторону. Факты таковы. Старшего лейтенанта Пустельгу разыскивают за измену родине. Шпионаж, а также... По подозрению в убийстве актрисы камерного театра, Веры Анатольевны Лапиной. Почему-то Сергей не удивился. Чернявый Карабаев намекал на нечто подобное. Но что за чушь? Из слов Веры я понял, что ее использовали, дабы вас скомпрометировать. Она не могла себе простить. Однако же обязан добавить, что действовала она, по сути, в бессознательном состоянии, не ведая. И вновь Сергей не удивился. Товарищ полковник, меня обвинили в убийстве, но ведь Вера Лапина умерла два дня назад. Фраучий кивнул. Вы меня поняли. Тогда, в ноябре, ее не убили, но сотворили нечто худшее. Насколько я понял, с вами тоже. Сергей кивнул. Все ясно. Болезнь, открытая молодым земским врачом. Бессознательное состояние. У нее была болезнь Воронина? Да. Ей ввели ВРТ в очень большой дозе. Организм не выдержал. Хотя, быть может... Полковник на секунду замолчал. Сей к лучшему. Как я понял, Вера искала у вас защиты, и вы ей помогли. Посему она считала себя предательницей. Жаль, что она не потеряла память. И еще. Мне кажется, вы были ей не совсем безразличны. Сергей не знал, что ответить. Да и надо ли? Спасибо, товарищ полковник. Ее... Её... Веру Анатольевну... Не в чем обвинять. Я ведь и сам не помню, что было со мной. Фраучик кивнул ВРТ. Сия микстура адова действует по-разному, но губит всех. Вы отделались легко. Пока, по крайней мере. Сам Пустельга думал иначе. Впрочем, пока звучало достаточно многозначительно. «Извините, товарищ полковник, вы врач?» «В некотором роде» — на бледных губах Фраучи мелькнула горькая улыбка. «Скажем так, имею опыт. Сейчас ваш организм быстро меняется. Кровь, функции питания, нервная система. Через пару месяцев наступит кризис. К счастью, в этой больнице неплохие специалисты. Но... Желаю всего наилучшего. Полковник приложил руку к фуражке и быстро зашагал к воротам. Сергей долго смотрел ему вслед. Все стало понятнее. Мозаика складывалась камешек к камешку, но рисунок выходил слишком скверным. Когда стемнело, Пустельга надел форму, поправил складки на гимнастёрке и решительно вышел в коридор. Караульная у палаты номер 43 – покосились на неизвестно откуда взявшегося майора и, не особо торопясь, стали по стойке смирно. Сергей прошел в конец коридора, где обычно находился дежурный. Заметив пустыльгу, тот вскочил. Белый халат не мог скрыть военной выправки. Осталось показать удостоверение и потребовать ключи от балконных решеток. Ключи, разбросанные 43-м по двору, искали два дня. Зрелище Сергею весьма понравилось. Как Пустельга и думал, форма вкупе с удостоверением сработали безотказно. Дежурный открыл стеклянную витрину и выдал нужную связку. Поблагодарив, Сергей велел дежурному быть на месте и никому не докладывать. Возражений не последовало. В палате 43-го неярко горел синий ночник. Пустельга осторожно постучал. Ночник погас. Через мгновение балконная дверь открылась. Украли ключи. Орловский крепко пожал Сергею руку и остановился в нерешительности. «Пригласил бы вас к себе!» «Не стоит!» «Пожалуй!» Зэк плотно закрыл дверь, вдохнув прохладный ночной воздух. «Весна, гражданин майор!» Тут он заметил форму, лицо его дернулось в усмешке. Пустяльга поспешил поведать об эпопее с ключами. Орловский кивнул. «Все гениальное просто!» «Спасибо, что зашли, а то я уже скучать начал. Сидишь, как в камере!» «Кстати, гражданин 41 первый, что с нашим врачом?» «С Любовью Леонтьевной? Сергей наивно моргнул. «Говорят, пропала. С чего бы это?» Симпатичная, длинноносая девушка действительно исчезла из больницы. Шум начался немалый, даже товарищ Иванов был обеспокоен. «Ай-яй-яй, проморгали!» И за что вам поек дают? А я вот сижу и думаю, что бы ещё сделать для родной власти и её славных органов? Пустельга кивнул. Можете, Юрий Петрович? Усмешка мгновенно погасла, сменившись недоверчивой гримасой. Бомбу предложите с балкона кинуть, гражданин майор. Зык ему не верил, но выбора не было. С бомбой подождём. Для начала выслушайте, только не перебивайте».